Глава тридцать восьмая Кулагу скакал вдоль линии фронта, проклиная своего Орлока. Хитбука погиб несколько лет назад, но его до сих пор помнили мусульмане, которые поклялись до конца жизни бороться с монголами. Христианские мессы в мечетях окончательно подорвали мир в этих краях, хотя многие мятежные племена мстили только за Багдад. Кулагу не представлял, сколько проблем возникнет в его ханстве. После того, как разрушили Багдад, он столкнулся с ожесточённым сопротивлением местных жителей, которые порой приезжали за тысячи миль, чтобы сразиться с монголами. Кулагу усмехнулся. Его дед говорил, что мужчина жив, пока воюет. В новом ханстве мир и покой не воцарялись буквально ни на миг. То и дело появлялись новые враги. Лучшей тренировки для воинов не придумаешь. Они не теряли бдительность и постоянно ждали подвоха от смуглых безумцев, умиравших с именем своего бога или города на устах. Рядом про свистела стрела и их улагу пригнулся. Вражеские конники растаяли вдали, едва он устремился к их флангу. На его внезапный манёвр они среагировали мгновенно. Кулагу слышал их крики, в воздухе кружилась пыль. Средь духотойющей жары отвратительно пахло потом и чесноком. Чуть заметный жест, и всадники хулагу настигли врага, в последний момент подняв копья. Они шагов насте врезались в массу коней и людей, словно нож, вонзившийся в тело. Хулагу махал мечом направо и налево, рубил, ослеплял персов, сбивая с ног, не давал подняться. Щёлкнул арбалет и что-то ужалило в верхнюю часть груди. Пронзило доспехи и ударило в ключицу. Хулагу застонал, неужели опять перелом? «Нет, только не это!» Сквозь вражеские заслоны он пробивался, чувствуя лишь и не менее, но позже придет боль. Его войны в меньшинстве, но они свежи, сильны, а день едва начался. Атак и он отделил большую часть вражеской кавалерии и подал командирам менганов знак: "Убивайте". Пастушья работа отделить молодых баранов от стада и зарезать. Основная часть вражеского войска, пехота и конница, двигалось навстречу монгольским лучникам, так что время ещё оставалось. Влажной рукой хулагу вытер пот со лба и зажмурился. Глаза саднило от соли. Хотелось пить. Он оглянулся, но погонщиков-верблюдов с кожаными флягами не увидел. Внимание привлекло какое-то движение. Хулагу удивленно уставился на темную массу воинов, сбегающих по склону холма. Жарея вопреки, двигались они быстро и легко. Хулагу заметил у них мечи и луки. Он отъехал от поля боя шагов на двадцать-тридцать и стал думать, как лучше ответить. «Он уже бросил на персов все тумины!» Презерва не осталось, а перцы пребывали и пребывали, словно им не было счета. Доспехи из железа и меди блестели на солнце. На глазах у Хулагу по флангам появились всадники, обгоняя пехоту. На холмах пряталась целая армия, а он не заметил. Местный командир, который ее привел, выбрал момент тактически безупречно. Хулагу облизал пересохшие губы, Я огляделся, пытаясь сориентироваться. На встречу неведомому войску придётся отправить целый тумен, чтобы вражеские силы не объединились. Под застилал хулагу глаза, а вокруг его войны сотнями рубили врагов, отсечённых от основной армии. Действовали монголы уверенно. Эту работу они знали, а за годы кампании провели немало битв. Вражеские войны всё спускались с вершин холма по склону, словно масло растекалось. Хулагу стал выбирать тумен, который мог послать против вновь прибывающих. Но абсолютно все были в гуще сражения. Афганцы и персы увидели подкрепление и воспрянули духом. Теперь сил можно было не жалеть, ведь над монголами нависла новая опасность. Оручьи враги потеснили один из туменов, в результате монголы оторвались от своих и получили свободное пространство для новой атаки. Кулагу выругался. Возможность он упустить не мог, но осознавал и опасность, которая возникнет, если перебросить этот тумен. Враги, которых громили его войны, рванут за ними и с фланга подберутся к следующему тумену. Кулагу представил, чем это может закончиться. — Черт подери! — пробормотал военачальник, перенявший у китбуки привычку богохульствовать. Сегодня Китбука ему точно пригодился бы. Какая досада, что Орлоку пришлось сразиться с огромным вражеским полчищем, пока Хулагу в Каракоруме чествовал нового хана. По крайней мере, местные племена заплатили за жизнь Орлока. Хулагу позаботился об этом в ходе карательных операций. По сигналу полководца знаменоспец поднял стяг Тумина и описал им большой круг. В ответ Тумен почти остановился и развернул контратаку. Воины стали поворачиваться в его сторону, а Хулагу ловил их взгляды и пытался подавить панику. Персы и афганцы врезались вглубь его войска. Второй фланг! Покажи им новых врагов, крикнул Хулагу знаменосцу. Сигналов было слишком мало, как указать своим людям на врагов, спускающихся с холма? Впрочем, воины у него опытные. Догадываются, что он остановил их не просто ради контратаки. Воины развернули коней и поскакали вверх по холму. Хулагу застонал от облегчения, но прикусил язык, увидев, что враги всё прибывают. Они появлялись тысячами. Пока Хулагу проклинал лабиринты долин, где такое полчище смогло укрыться от его дозорных. У подножья холма персы рванули вперёд вопья от радости. Они потеснили монголов. Как и опасался Кулагу, в стремительном броске, они пролетели мимо отрядов его личного тумена. Кулагу вдохнул поглубже, чтобы отдать приказ Менгану, который прибыл вместе с ним. Назад, прогремел он, на помощь медному тумену. Кулагу пришпорил коня. Врагов было слишком много, но не сдаваться же. Неизвестно, как сложится битва, ещё и победить можно. Он дождётся поворотного момента. будет молиться, чтобы тот настал. Медные тумены теснили спереди и с фланга. Ещё немного и враги его разобьют. Впервые за это утро в душах Хулагу зашевелился червячок сомнения. Смуглым кочевникам он не уступал ни разу, хотя каждый год они нападали всё чаще, всё более многочисленными отрядами, крича то Багдад, то Аллах акбар. Хулагу оскалился и помчался на помощь своему тумену. Чумазые крестьяне не сломят его воинов. Победить их можно, а сломить никогда. Воины Мингана опустились галопом. Многие потеряли копья и опустошили колчаны, но налетали на врага с мечами наголо и боевым кличем, стремясь прорваться сквозь хаос. Хулагу не отставал от своих воинов. Если враги поднимали щиты, обрушивал свой меч на их шлемы. Сидя в седле, Он видел, как на склоне его тумен сталкивается с новым противником. Воины опустили пики и выстроились длинной шеренгой, но бесчисленное множество врагов остановить не могли. Точно в рваной рыбацкой сети в шеренге зияли бреши. Бешеный натиск не сдержать. В опящие персы теряли людей сотнями, но пробивались и просачивались на главное поле боя. Хулагу выругался, изливая свой гнев в стремительном ударе. которым проломил череп бородача, разинувшего в воплер рот. Задача командира — не выпадать из битвы, не терять голову от гнева и боли. Враги на склоне все пребывали, и, вопреки жаре, по спине уху Лагу побежали мурашки. Мусульмане ловко его подловили, заставили бросить в битву все силы, потом выскочили из засады и показали свою мощь. Кулагу освободил пространство для манёвра и уже подтягивал к себе Минган, когда увидел, по окровавленной траве к нему мчатся дозорные. Они показывали на тенистую долину справа, и Хулагу беззвучно застонал. Если там ещё одно войско, ему конец. Едва он об этом подумал, первая группа воинов спустилась с затенённых холмов прямо по следам его дозорных. Хулагу вытер глаза от пота, изумлённо глядя на то, что казалось столь же невероятным, сколь и замечательным. С затенённых холмов спускались монгольские войны ряд за рядом. Высоко поднятые копья напоминали колючий лес. Познамённым хулагу понял, кто перед ним, изумлённо покачал головой и глянул на врагов. Затем медленно растянул губы. Только это была Не улыбка. По склонам тумины спускались плотной массой, со всех сторон зажатые долинами. Наравнини рассредоточились, и Хулагу закричал от радости. Эти маневры он знал как свои пять пальцев. Два тумина повернули в другую сторону, к вражескому полчищу, сползающему с вершины холма. Еще два на равнине прибавили скорость — и двинулись к хулагу, словно молот, бьющий по персам. Свежие силы надвигались на мусульман. Запели тетивы, стрелы полетели десятками тысяч, буквально заполнив воздух. Персы такого напора не выдержали, их искореженные щиты толком не защищали. Хулагу привстал на стременах и увидел, как монголы опустили копья. Шеренга из пятисот воинов налетела на персов. смяла их и двинулась дальше, громя и круша. Хулагу закричал от восторга и отдал командирам новые приказы. Персы оказались с двух сторон от него. Получилась ловушка, словно Хулагу нарочно так подстроил. Он ещё раз глянул на вершину холма и увидел, как свежие тумены грамят персидские резервы. Монголы налетели на кавалеристов И принялись осыпать их чёрными стрелами. Битва закончилась, а резня только началась. Многие персы бросали оружие и пытались сбежать или просто воздевали руки к небу в последней молитве. Монголы пленных не брали, в упор прошивали врагов стрелами. Войных улагау воопрянули духом, даже усталость отступила, не теряя же лицо предродичами. Монголы были на грани поражения, а сейчас безжалостно добивали отступающих пярсов. Резня продолжалась до захода солнца, когда уцелевшие враги сбились в небольшие группы. Раненые жались к погибшим, а Хулагу орудовал сломанным копьём как дубинкой. Проехал мимо одного и сломал ему шею мощным ударом. Монголы двигались по полю боя, как злые муравьи. Настигали врагов всюду, заставляли бежать в надежде, что их укроит ночная мгла. Жара понемногу спадала. Кулагу снял шлем и вытер влажную голову. Как удачно сложился день. Тёплый ветерок принёс запах крови. Полководец с облегчением закрыл глаза и поблагодарил отца неба за чудесное спасение. А потом вдруг поблагодарил и христианского Бога. Перед боку порадовал баразгром персов. Жаль, Орлок конец сейчас рядом. Когда Хулагу разлепил веки, монгольские рогаты рубили наравне с победу. Низкий звук мигом подхватили все, кто услышал, а у Хулагу руки покрылись гусиной кожей. Он свистнул, подзывая командиров, и велел поднять знамёна, чтобы собрать свою свиту. Гул разнёсся по всему полю, накрыл все долины. чудесный звук. Ойну хулагу стали грабить убитых. Не одна драка вспыхнула на поле за доспехи и оружие. Ханский брат засмеялся, увидев, как клубцуют друг друга те, кто ещё недавно сражался бок о бок. Его люди просто волки, свирепые, неистовые волки. Командиры собрались, от одного из туменов отделились несколько дюжин всадников и поскакали к хулагу. Всадники ехали под развивающимися знаменами, аккуратно огибая убитых. Урен-Хатай вступил в битву, тщательно проанализировав ее ход. Кулагу стал его должником, и, судя по взгляду, который перехватил орлок, понимали это они оба. Кулагу был властителем своего ханства, но в знак уважения к орлоку заговорил первым. Я уже подумал, что за один день с Персом не расправлюсь, начал он. Добро пожаловать, Орлок. Будь моим гостем, и надеюсь, что сегодня ты со мной отужинаешь. Рад, что оказался тебе полезен, господин. Не сомневаюсь, что в итоге ты добился бы победы, но если я сберёг тебе хоть полдня, это замечательно. Оба улыбнулись, а Холагу снова вытер пот с лица. Где мой брат Хубилай? Он с тобой, Орлок? Я служу твоему брату, но сегодня он не со мной, господин. Я с удовольствием объясню тебе всё за ужином. Когда тумины покинули поле боя, солнце уже село. Металлические доспехи, долго гревшиеся под солнцем, остывая, скрипят. Тела дёргаются, порой даже через несколько часов после гибели человека. Бывало и войну рассказывали байки о том, что видели, как мертвеки рыгают, резко садятся. Потом навсегда падают. Для ночлега поле боя совершенно не годилось, и Хулагу понимал — мародерство не закончено. Придется снова отсылать сюда воинов. Он повел своих людей и Уриан-Хатая на луг в нескольких милях к западу, где холмы заканчивались. Там стоял его основной лагерь, и еще до восхода луны всех накормили горячей похлебкой с хлебом, таким черством, что ломтями хлебали как ложкой, пока те не размягчались. Хулагу распирало от нетерпения, пока командиры Урянхатая разбирались и занимались лошадьми. У Хулагу Рубаха взмокло от пота. Он сам с удовольствием снял доспехи, подставив руки и лицо ночному ветерку. Затем сел напротив Орлока Хубелая, сгорая от любопытства, но твёрдо решил не начинать расспросы, пока гости не утолят голод и жажду. Ничто не утомляет воина так, как сражение, и после битв в тумена обычно едят досыта. Если, конечно, получается. В отличие от повреждённых персов, монголы были профессиональными воинами. Наконец Уренхатай даел отдал миску слуге и вытер пальцы о штаны, прибавив к старым почерневшим пятнам от жира свежие. Господин, я человек простой, и с твоего позволения буду говорить просто, начал он и хулагу кивнул. Твой брат Хубилай просит тебя не участвовать. в будущих битвах. Он провозгласил себя ханом и намерен сражаться с господином Аригбугой. Тебя он просит лишь оставаться на своей территории и не вступать в сражения. Кулагу вытаращил глаза и изумлённо покачал головой. Наш хан? Аригбуга? Крепко проговорил он, пытаясь осознать услышанное. Я был в Каракоруме, Орлок. Я принёс клятву. — Мне велено передать тебе эти слова, господин мой. Твой брат Хубилай просит не вмешиваться, пока он разбирается с вашим младшим братом. На тебя он не в обиде, но не желает, чтобы ты выбирал между родными братьями, только не на войне. Уренхатая с тихой надеждой наблюдал за ханским братом. Нападать Хубилай не приказывал, но Тумина и Орлока уже смешались с войском Хулагу. Стоит лишь крикнуть, и они перебьют тысячи воинов. Люди Хулагу заметно расслабились, и Уриан-Хатай знал, что может победить. Хулагу обвел взглядом лагерь, вероятно, почувствовав опасность. Он снова покачал головой, и лицо его сделалось серьезным. — Орлок, сегодня ты меня выручил. За это я премного благодарен и дал тебе права гостя. Но не право связывать меня клятвой. — Когда взойдет солнце... Кулаго остановился, захлебнувшись гневом, смешанным с растерянностью. Как это вообще возможно? Кубилай в Каракорум не возвращался, иначе я услышал бы. Хан тот, кому я нынче служу, господин мой. Брату вашему Арикбуге не следовало объявлять себя ханом. Через несколько месяцев недоразумение разрешится, и у монголов останется один хан, полноправный Почему Хубилай сам ко мне не явился? Почему послал тебя, Уренхатай? Хубилай-хан ведёт войну, господин мой. Полностью его планы я раскрыть тебе не могу. Но я говорю от его имени, и каждое моё слово правда. Он не просит тебя нарушать клятву. Из любви к тебе Хубилай-хан просит лишь остаться на своих землях, пока не разрешится это недоразумение. Хулагу опустил голову на руки и крепко задумался. Арик-Буга их убилай, его братья. Отчаянно хотелось схватить обоих за шкирку и тряхнуть. В тысячный раз он пожалел, что Мунки нет в живых. Он, Кулагу, принёс клятву. Но вдруг Арик-Буга не имел прав на ханство. Даже когда он вскодил на престол, звучали вопросы: почему не дождались возвращения Хубилая? И вот, чем всё закончилось. Масштабов катастрофы Кулагу даже представить себе не мог. С каждым мгновением они всё разрастались. В лучшем случае он потеряет одного из братьев. Это как удар ножом в сердце. Он ведь Мунки совсем недавно потерял. В худшем противостояние разорвёт ханство в клочья, сделав народ уязвимым перед вездесущим врагом. Одно-единственное поколение целиком и полностью уничтожит то, что создал Чингисхан. Кто прав, кто виноват, не определишь, и в притязаниях не разберешься. Тем не менее, Ариг-Буга-Хан, что бы ни твердил Хубилай, это высечено на камни. Это неизменно. Хулагус сутулился еще сильнее. «Это мое ханство», — пробормотал он себе под нос. Твоё имя ноя останется, господин мой, заверил Уренхатай Кивнуф. Эти земли покорил ты и никто их у тебя не отнимет. Хубилай-хан знал, что ты встревожишься. Он разделяет твою боль. Для него она в 1000 раз острее. Единственное его желание скорее совсем разобраться. Хубилай мог бы отступить, чуть слышно заметил Хулагу. Он не может отступить. Он хан. А мне что до того? Орлок спросил Хулагу, поднимая голову. Правил в жизни нет. Что угодно пиши, сколько угодно слушай шаманов. Ничто не связывает человека, кроме него самого. Ничто, кроме цепей, которые он сам себе выбирает. Можно попрать законы и традиции, если у тебя есть сила. У Хубилая есть сила, господин мой. Пока мы тут разговариваем, он продвигается к Каракаруму. В начале зимы противоречие разрешится тем или иным способом. Решение принято. Род Хулагу превратился в тонкую линию. Игру затеили мои братья Орлок, и я в ней участвовать не желаю. На севере моего ханства остались недружественные мне города. За 3 месяца я намерен осадить их. Потом двинусь на восток к Каракаруму. И посмотрю, кто победил. От таких слов Вариан Хатай вздохнул с облегчением. Мудрое решение, господин мой. Извини, что причинил тебе боль. Хулагор раздражённо заворчал. Сядь к другому костру, орлок. Надоело смотреть на твоё лицо. А на заре убирайся отсюда. Ответ ты получил. Решение я не изменю. Вариан Хатай встал, морщась от боли в коленях. Он был уже не молод и гадал, стоит ли доверять человеку, превыше всего ценящему возможность властвовать и разрушать. Честным ответом было: нет. Не стоит. А если дать знак своим туменам, они готовы, они ждут. Одним махом можно вывести из игры влиятельного игрока. Карлок тяжело вздохнул. Он примет заверения Хулагу, даже если возможно потом об этом пожалеет. Ориан Хатай поклонился и пошёл к другому костру. Этой ночью ему явно не уснуть.